«Верно», — добродушно согласился Веспасиан. «Поэтому я и предлагаю вам соглашение. Ваши четыре сирийских легиона — шваль, но вместе с моими тремя хорошими это все-таки составит семь. Давайте держать наши семь легионов вместе, пока не выяснится ситуация на Западе». И так как Муциан молчал, он продолжал убеждать его весьма разумно. «Пока она не выяснится». Вы же от меня не отделаетесь, так будьте благоразумнее. Спасибо вам за ваши откровенные и убедительные разъяснения», — отозвался Муцан. Считалось, что в течение ближайших недель Муцана удерживают в Иудее его научные интересы, ибо он работал над большим исследованием, посвященным географии и этнографии Римской империи, а Иудея полна достопримечательностей. Молодой Титт сопровождал генерал-губернатора во время его экскурсии, был крайне предупредителен, нередко стенографировал рассказы старожилов. Тут был и рихонский источник, воды которого в древности убивали не только плоды земли и деревьев, но и плод в чреве женщины и вообще несли смерть и уничтожение всему живому, пока некий пророк Елисей страхом Божьим и священнической мудростью не очистил его, и теперь этот источник действует как раз в обратном смысле. Осматривал Муциан и асфальтовое озеро, или Мертвое море, в котором не тонут даже самые тяжелые предметы. Оно сейчас же выталкивает их обратно, если даже силой окунуть их в воду. Муциан потребовал, чтобы ему это продемонстрировали, Он приказал бросать в воду неумевших плавать людей со связанными на спине руками и с интересом следил за тем, как их носило по поверхности моря. Затем ездил на обширные садомские поля, искал следы небесного огня, видел в озере призрачные очертания пяти затонувших городов, срывал плоды, цветом и формой похожие на съедобные, но рассыпавшиеся прахом и пылью, едва их срывали. Будучи крайне любознательным, он обо всем расспрашивал, все записывал и приказывал записывать. Однажды он нашел в собственной рукописи записи, сделанные его рукой, хотя прекрасно знал, что не делал их. Выяснилось, что их автор Тит. Да, этот молодой человек обладал способностью так быстро и глубоко вживаться в почерк других людей, что эти люди не могли потом отличить подделки от написанного ими самими. Муцан задумчиво попросил Тита написать несколько строк почерком его отца. Тот это сделал, и оказалось, что действительно невозможно отличить подражание от подлинника. Но самым замечательным, что видел и пережил Муциан в эти иудейские недели, это была встреча с военнопленным ученым и генералом Иосифом бен Матафием. В первые же дни своего пребывания в Кесарии губернатор обратил внимание на пленного еврея, который скромно ходил по улицам Кесарии, закованной в цепи, и вместе с тем бросался всем в глаза. Веспасиан отвечал на его вопросы с непонятной неохотой, но все же не мог помешать любопытному Муциану подолгу беседовать со священником Иосифом. Муциан делал это часто. Он вскоре заметил, что Веспасиан обращается к пленному как своего рода оракулу, чьими высказываниями в сомнительных случаях руководствовался, конечно, ничем не выдавая самому пленному его роли. Муциана это заинтересовало, ибо он считал маршала ничтожным рационалистом. Он говорил с Иосифом обо всем на свете и не уставал удивляться дому, как своеобразно видоизменила восточная мудрость греческое мировоззрение этого еврея. Муцеан знавал жрецов всевозможных религий, Митры и Ома, жрецов-варваров британской Сулис и германской Росмерты. Этот священник Ягвы, как немало отличался внешне от римлян, привлекал его больше других. Вместе с тем, он по возможности старался выяснить свои отношения с маршалом. Веспасиан оказался прав, пока дела на Западе и времени уладятся, Интересы двух восточных начальников – сирийского губернатора и верховного главнокомандующего в Иудее – полностью совпадают. Веспасиан со своей грубой прямотой установил точно, до каких границ должна дойти на практике эта общность интересов. Ни один не должен без согласия другого предпринимать какие-либо важные политические или военные действия. Но в своих официальных донесениях Риму Они будут по-прежнему интриговать друг против друга, правда, теперь уже сговорившись.